глава седьмая. один шураба мария вздохнула опять ей предлагают этот суп по арабски шураба густой и жирный нет спасибо пока у нее есть финики орехи и фрукты она спокойно обойдется без этой фасолевой похлебки из баранины Девушка дотянулась до тарелки со сладостями, взяла кусочек пахлавы, запила щербетом, приготовленным из фруктового пюре и воды, пахнущей цветами. Необыкновенно вкусно. В арабской кухне определенно есть огромные плюсы. Уже три дня Мария не выходила из этой комнаты, куда отвела ее маленькая женщина в черном по имени Тамира. Это единственный человек, с которым девушка общается, если можно так назвать, взаимный процесс размахивания руками в попытке что-то объяснить друг другу. Ее ищут, ее ждут. Отправьте ее домой. Именно это самое главное, самое важное. Мария пыталась втолковать Тамире. Но та только пожимала плечами и что-то быстро говорила в ответ. Мелодичный, похожий на напев речи женщины, часто мелькало имя Дамира. Видно, его надо ждать. Похоже, только он сможет изменить что-то в Машиной судьбе. У девушки было время подумать, как ей себя вести в сложившейся ситуации. Ее ищут и скоро найдут. поэтому Мария ни минуты не сомневалась. Она не иголка, чтобы затеряться под ногами навсегда». Главное – сообщить, что жива, чтобы мама и сестра там с ума не сходили. Можно просто позвонить. Сегодня вечером она планировала тайком выбраться из комнаты из этой маленькой золотой клетки и поискать телефон. Должен же он где-то быть в этом огромном доме. Марию держали в заперти. Но когда после ужина Тамира уносила поднос вниз – и руки ее были заняты, она оставляла дверь открытой. Возвращалась минут через десять и уже тогда запирала двери на ночь. Этих бесценных десяти минут должно хватить. Ты ничего не ешь. Наверное, Мария правильно перевела слова женщины, которая укоризненно качала головой, забирая поднос с нетронутым ужином. В следующий раз Маша обязательно попробует это заморское блюдо из мяса и овощей. Возможно, даже насладиться им, но только после звонка сестре. Тамира ушла. Ну, вперед, и пусть ей повезет сегодня. Маша взялась за ручку двери, приоткрыла ее и... И вдруг она с ужасом сообразила, что не помнит Ириного телефона. И маминого тоже. Спокойно. Вернувшись, девушка села в кресло, сжала голуб руками. Сверкнул золотом браслет на ее руке. «Вспоминай, ну вспоминай же!» Шептала она себе, но ни одна цифра не всплывала в памяти. Снова и снова, как молитву, как заклинание, повторяла Мария эти слова. «Нет, безрезультатно». В отчаянии она бросилась на кровать, уткнулась в подушку. Бог наказывает ее за собственную глупость. Зачем она, безмозглая идиотка, придумала этот сюрприз для Ирины? Зачем? Тайком с подарками пробралась на катер, хотела удивить, обрадовать, устроить настоящий праздник, и вот обрадовала. Мария чуть не застонала, представив, как сходят с ума ее близкие. «Нет, она не может больше сидеть тут, сложа руки. Надо действовать. И никто не остановит ее». Ух, как она зла! Полная решимости увидеть Дамира или этого седого мужчину Фарида, она выскочила из комнаты. Как встревоженная лань, девушка неслась по коридору, длинному и пустому, потом свернула на широкую лестницу, помчалась вниз, перепрыгивая через ступеньки. «Быстрей, быстрей!» Какая-то мощная внутренняя сила, требовавшая немедленных действий, несла ее вперед. Тамира выросла на пути неожиданно. Выйдя из какой-то боковой двери, она схватила девушку в охапку, крепко сцепив руки за ее спиной. Говорила что-то жесткое и строго. «Пусти, мне нужно домой! Пусть отвезут меня!» Мария билась в ее руках, пытаясь вырваться. Отведи меня к Дамиру или к Фариду. Мне нужно к ним. Ноу, no, Дамир, ноу, no, Фарид, ноу, no, пыталась толковать ей женщина. Она толкала девушку вверх по лестнице. В конце концов, Тамире это удалось. С трудом, но она сумела втащить беглянку в комнату, быстро закрыла тяжелые двери за ее спиной. Заскрежетал ключ в замочной скважине, резанул слух все. Дверца золотой клетки захлопнулась. Она стучала в массивную деревянную дверь, пока не заболели кулаки. Пока не поняла, никто ей не откроет. Злость не проходила. Адреналин, бушевавший в крови, требовал выхода. Пытаясь успокоиться, Мария прошлась по комнате. «Зачем ее держат тут?» Надо немедленно бежать отсюда, из этой маленькой, опостыревшей тюрьмы. Она ненавидела все вокруг, и эту диковинную мебели, ковры под ногами, и парчевые портьеры, скрывающие высокое окно. Окно. Как же она забыла про окно? Может, здесь ее путь к спасению? Девушка откинула тяжелую штору, взглянула вниз. Высоко. Второй этаж. Спрыгнуть – ноги переломаешь. Но ради мамы, ради Ирки, которые там не спят ночей, ради свободы, в конце концов, она должна выбраться отсюда. Мысль работала четко. Нужна веревка. Да, именно так. Сдернув с кровати шелковую простыню, девушка схватила нож, по счастливой случайности, лежавшей на подносе с фруктами, надрезала ткань. Потом руками разорвала простыню пополам. Сердце и стучало в груди. «Быстрей, быстрей! Вдруг кто-то войдет! Ее побег не удастся!» Крепко связав два полотнища, Мария закрепила один конец на металлическом ограждении карниза. «Ну, вперед! Боже, если ты есть на небе, помоги!» Или случилось чудо, или она все-таки неплохо занималась в школе на уроках физкультуры – но Мария спустилась вниз без особых проблем. Пригнувшись, сама не вынимаясь, зачем, она помчалась туда, где, по ее мнению, должны находиться въездные ворота. Они помогут сориентироваться, где проходит трасса, а значит, машины, люди, ее спасение. Наконец, ее глаза, привыкшие к темноте, увидели сбоку слабо освещенную аллею, ведущую к охраняемым воротам. Девушка свернула в сторону, Какая-то неведомая сила подсказывала ей, что делать. Скоро появится ограда, и Маша предстоит преодолеть ее. Это препятствие номер два. Железные витки ограды идеально подходили для ее ног. Быстрее вверх, потом вниз. Есть! Она сделала это. Девушка помчалась вперед, не разбирая дороги. Потом остановилась, тяжело дыша. Разогретый за день пыльный воздух обжигал горло. Маше казалось, что она сразу попадет на оживленную улицу какого-то города, и добрые люди подскажут ей, где найти полицию. Ее предположения не оправдались. Никакого города не было видно. Но хоть дорога, вот она, почти рядом. Можно не сомневаться, что Мария, доведенная до отчаяния, остановит сейчас любую машину и будет молить о помощи. Не захотят останавливаться, она просто ляжет на дороге. О чудо! Будто услышав ее, впереди сверкнули огни фар. Машина быстро приближалась, и уже отчетливо был слышен шум мощного двигателя. «Остановись!» Она желала этого так страстно, как никогда в жизни. Взвизгнув шинами, автомобиль остановился. Открылась дверь и... «Нет, нет, только не это. Да мир!» В два быстрых шага он оказался рядом, больно схватив Марию за руку, сжал крепко-крепко не вырваться. Она и не пыталась бежать, ошеломлённая неуспехом своего побега, просто замерла на месте, безвольно опустив плечи. Подступило отчаяние, ведь свобода была так близко и тугая пружина внутри, которая вела беглянку вперед, разом ослабла. Равнодушие, мутное и холодное охватило ее. Дамир что-то горячо говорил, потом провел рукой в воздухе, показывая вдаль, что он хотел этим сказать, что здесь опасно, и какие-нибудь шакалы могли наброситься на девушку. А ему-то не все равно». Внезапно молодой человек подхватил ее на руки, понес к машине. Непроизвольно Мария закинула руки ему на шею, коснулась грудью его груди. Он вздрогнул. Вздохнув, задержал дыхание. Устраивая ее на сиденье, Дамир произнес несколько английских слов. Произнес отчетливо, глядя ей в глаза. «Все будет хорошо. Верь мне». Кажется, она правильно поняла смысл его слов. Взделеенный любящей матерью Дамир, единственный сын члена Менчлиса Фарида Саджади, до шести лет рос в счастливой благополучной семье. Все изменилось, когда его мать, слабая здоровьем, покинула этот мир. Отец был безутешен. Уединившись в своих покоях, он тяжело переносил потерю любимой жены. Через полгода, немного придя в себя после этой утраты, Фарид, человек властный и требовательный, решил сам заняться воспитанием сына. Беззаботное детство закончилось. Школы, уроки с утра до вечера, ежедневные занятия спортом, а с 14 лет частный пансион в Англии, Такой стала жизнь маленького Дамира на долгие отроческие годы. Не было рядом матери с ее добрыми руками и тихим голосом, который утешал и подбадривал его в тяжелые минуты. Повзрослев, Дамир нашел любовь и поддержку в одной из семей своих многочисленных родственников, живших в Арабских Эмиратах, часто проводил у них по несколько дней во время каникул и праздников. Всем сердцем, знавшим так мало ласки, он полюбил Джинан, родную сестру матери, похожую на нее, как две капли воды. В тот день Дамир возвращался оттуда на семейной яхте. Пересечь Персидский залив, любое синевое моря, сливающееся с такой же синевой небо, всегда было для него большим удовольствием. Красота, от которой захватывала дух, расслабляла отвлекся и не заметил, как быстроходная яхта нагнала старый катер. В последний момент он, чудом вырулив, ушел в сторону, избежал столкновения. Где эта девушка, упавшая в воду, он помнит ее лицо, искаженное от страха. Все произошло так быстро, пять минут, и они, желая избежать разборок, уже покидали место происшествия. Яхта, словно белая птица, стремительно летела вперед, высоко взлетая на гребнях волн. Девушка лежала на палубной скамейке и, кажется, не дышала. Но Дамир видел, как пульсирует голубая жилка на нежной шее. «Красивая. Славянская внешность. Может, полька, может, русская или украинка. Только там живут такие красивые девушки». Внизу в каюте она быстро пришла в себя. Слава Аллаху, ее падение прошло без особых последствий. Хотя с памятью не все в порядке, раз имени своего не может вспомнить. Ничего, Дамир будет звать ее нежным персидским именем Адина и верить, что эта девушка послана ему свыше. Кажется, он очень хочет, чтобы красавица Адина была рядом не только сегодня, всегда. Приближаясь к родным берегам, Дамир позвонил отцу. Лучше предупредить, хотя тот в любом случае будет в гневе. Это немыслимо, кого то притащил в дом? говорит Саджади, мрачнее тучи, металл гром и молнии. Немедленно разберись с этой ситуацией, слышишь, немедленно. Отец уехал в этот же день дав ему два дня сроку. Ладно, Дамир увезет девушку в Тегеран, в его столичную квартиру, потом в Англию. Нужен паспорт, Берза займется этим. И каково же было его удивление, когда, возвращаясь домой, он встретил одну на дороге. Одна бежит темной ночью неизвестно куда. Отчаянная, не хочет смириться с собственной участью. Ну, борец... И откуда это в европейских женщинах? Не понимая девчонка, что ли, ничего не решит ее дерзкий побег. Дамир злился, хоть и чувствовал одновременно странное восхищение этим сумасшедшим поступком девушки. Она что-то кричала, запертая на заднем сиденье автомобиля. Ее требовательный голос звенел от возмущения. «Домой хочет». Затихло только, когда машина подъехала к дому, и Дамир повернулся к ней. «Одина!» – он говорил медленно, подбирая самые простые английские слова. «Что случилось, то случилось. Будем думать, как исправить ситуацию. Я спас тебя, но в нашей стране не все так просто. Мы исчезли с места происшествия. Ты провела какое-то время в нашем доме, И это сочтут похищением, понимаешь? Дамир взглянул в ее синие глаза. С ума сойти! Какие глаза? Пока я не могу тебя отпустить. Девушка напряженно слушала его, но Дамир не был уверен, что ей понятна его речь. Завтра мы уедем в Тигран. Тигран? Мария медленно осознавала сказанное. «Это же вы ранее. Уж что-что а -что столица государств она успела выучить в школе!» «Мне нужно в шаржу, слышишь? Немедленно!» К машине подбежала взволнованная Тамира. Вскрикнула, всплеснула руками, увидев девушку на заднем сиденье. Помогла Марии выйти из машины, повела в дом. И снова та же ненавистная комната. Та же клетка. Да вырвется ли она когда-нибудь из этого плена? Все свершилось быстро. Как по мгновению волшебной палочки. Девушка оказалась в другом городе, в другом доме на следующий же день. Огромная квартира Дамира в современной высотке наводила на мысль, что она попала не просто в богатую семью, а в очень богатую. Как позднее узнала Мария, семья Саджади принадлежала к высшим слоям общества, к знати, той, которая занимала важное место в окружении главы государства. Впрочем, будь Дамир, хоть сам царь и бог, ей нет до этого никакого дела. Мария хочет только одного – сообщить близким, что с ней все в порядке. Конечно, если можно так сказать про ее существование в качестве пленницы в далекой стране, где за ее жизнь и гроша ломаного не дадут. Хотя, Дамир не производил впечатления опасного, непредсказуемого человека. Может, если бы Мария знала язык, они вполне бы могли договориться. Она устроилась на изящном диванчике, раскинула руки на его парчевую, расшитую золотыми нитями спинку. Ее поселили в красивой комнате, достойной царицы Савской. Зеркала, картины, богато декорированные стены, дорогая мебель. Здесь есть чем полюбоваться. Но сейчас Марии нужны всего лишь две вещи. Словарь английского языка И ноутбук с выходом в интернет. И еще ей нужно войти в доверие к этим людям. Быть хитрее. Все, жизнь с душой нараспашку закончилась. И она ничего не расскажет о себе этим людям. Даже имени не назовет и страны проживания. Так, на всякий случай. В дверь постучали. Девушка вздрогнула, вскочила на ноги. Теперь она, птица пуганная, всего боялась. Пошел Дамир. На его смуглом, невозмутимом лице не отражалось никаких эмоций. Уверенным жестом хозяина дома он подвинул кресло и сел, положив на колени принесенную с собой книгу. На обложке арабская вязь. Он будет читать из сказки Шахерезады? Мария нервно усмехнулась. А он красив. Один рост черк бровей, правильной формы чего стоит. Позавидуешь. Интересно, такие мужчины умеют любить нежно и страстно? Или акт любви для них всего лишь физиологическая потребность? Впрочем, что за дикие мысли лезут в голову? Как твои дела, Адина? Он говорил медленно, четко произнося слова. Чтоб девушка могла понять Но зря беспокоился Эта фраза ей хорошо знакома Плохо, очень плохо Какое хорошее, емкое английское слово bet Я хочу домой Сказала Мария громко, чтоб понял, чтоб услышал Услышал, поняла она Увидев, как помрачнело лицо Дамира А ее английский не так уж плох. Сумела донести до этого товарища самую главную мысль. ⁇ Хочу домой, очень, ⁇ снова произнесла Мария, чтобы закрепить свой успех. Дамир открыл книгу, полистал, произнося что-то одними губами. ⁇ Ты поедешь домой из Лондона, Мари ⁇ вдруг произнес он по-русски. Что за дьявольское наваждение? Это было так неожиданно, что Мария, ахнув, подошла к нему вплотную, взглянула в глаза, пытаясь прочесть в них что-то, понятное только ей. Потом перевела взгляд на книгу. Словарь. Но откуда Дамир узнал ее имя, ее национальность? Так она для этого человека раскрытая книга? Простая и понятная, без тайн и недосказанности. Что еще ему известно? «Когда?» – спросила, выкрикнула ему в лицо это слово. «Такой простой вопрос, но он не ответит, не поймет. Словарь?» Какая она все-таки недогадливая. Мария выхватила книгу из его рук, быстро нашла там это важное для нее слово – Провела по нему ногтем. «Читай!» Кажется, Дамир понял. Начал искать ответ. «Скоро, Мари!» Это не ответ. Мария яростно помотала головой. «Нет, она не согласна. Нет!» Недовольный Дамир вскинул руку вверх, так, как делал это его отец. «Он тоже не согласен. Как же с ним договориться? Может, он разрешит ей пользоваться интернетом?» Мария несколько раз повторила это слово, показала рукой на себя, даже улыбку добавила, чтобы смягчить его сердце. Не помогло. Дамир ушел, а она вдруг отчетливо поняла, откуда он узнал о ней так много. Газеты, телевидения, конечно же, сообщали об исчезновении туристки. Не каждый же день в стране девушки пропадают. Мария опять захотелось плакать. Но в окно так ярко и радостно светило солнце, что она передумала. Сообщить бы своим, что жива, и она постаралась бы получить удовольствие от этого захватывающего приключения. А что? Лучше назвать приключением то, что с ней случилось, чем бедой. Фарид отодвинул тарелку с недоеденным тахдигом. Любимым блюдом из жареного риса который так искусно готовит его повар. Он сыт. Хотя, если сказать точнее, Фариду кусок не лезет в горло после неприятной истории, в которую попал его сын. Что будет, если об этом станет известно? Фарид не брался даже представить. В любом случае, тогда безупречной репутации известной уважаемой в Иране семье Саджади придет конец. Распахнув стеклянные створки дверей, он вышел в парк. Каждое утро Фарид шел сюда, чтобы полюбоваться дамасскими розами, этими нежно-алыми творениями ангелов. Да, именно так, лучше этих цветов нет ничего на свете. Красота и непревзойденный запах пышно цветущих роз настраивали его на грядущий день, снимали беспокойство и волнение. Дамасские розы обеспечивали и финансовое благополучие их семьи. Плантация мирос владели его прадед, дед, отец. Но только Фарид Саджади, выйдя на прямые контакты с французскими парфюмерами, добился настоящего успеха. А вот его единственный сын не особо заинтересован семейным бизнесом. Дамир. У парня доброе сердце. «Слишком доброе. Поэтому отец поможет ему решить возникшую проблему. На то он и отец». Мужчина достал телефон, нашел в списке контактов нужное имя. «Мерза, ты мне нужен». Голос Фарида резок и строг. Это голос хозяина, умеющего повелевать. Такой не просит, приказывает. «Жду в кабинете». Ожидая Мерзо, Фарид расположился в глубоком кресле. Он прикрыл глаза, наморщил лоб под косматой седой челкой. Надо еще раз обдумать все. Любой промах может дорого стоить. Лишить любви и уважения сына, например. В дверь постучали. Молодой человек вошел тихо, встал у порога, опустив глаза. Сама преданность, само послушание – Мирза живет в доме Фарида с детства. Сирота, он всем обязан хозяину дома. Поэтому за него готов в вагоне в воду, не рассуждая. «Иди ближе. Сядь!» Фарид выдержал паузу. «Пусть осознает, что разговор будет особый. Эта девушка, она сейчас где?» Вчера отвез их в Тегеран, в квартиру Дамира. Вот это меня и пугает. Когда все вскроется, сыну не поздоровится, понимаешь? Я не могу этого допустить. Он подошел к парню, взглянул ему в глаза гипнотическим взглядом. От незнакомки надо избавиться, и ты поможешь мне. Герзаб вздрогнул, вскинул голову, в глазах испуг. Ты не понял. Фарид наклонился к нему, зашептал быстро в самое ухо. Толстые стены кабинета не пропускали ни единого звука. Но такой уж он, фарит, осторожность в тайных делах никогда не помешает. Завтра поедешь туда и все сделаешь. Надеюсь, не надо напоминать, сколько я для тебя сделал. Иди, Мирза, и помни, неблагодарность — большой грех, очень большой Фарид умел манипулировать людьми. Они для него понятны и просты, как дважды два. Просто надо знать, за какой бинтик крутнуть и когда. Вот и сейчас. Сказав ровно столько, сколько нужно, он сразу отослал Мирзу, не дав ему опомниться, осознать до конца то, что ему велено сделать. Но кто-то же должен на этом свете делать и не самые приятные дела. Фарид вздохнул. Все-таки нелегко парню придется. Они с Дамиром большие друзья, столько лет вместе, росли бок о бок. И придать дружбу для Мерзы очень серьезно. Но что делать? Дорога жизни не только розами усыпана. Там и шипов хватает. И когда-то каждый должен осознать эту истину. Мужчина снова вернулся в кресло. Довольный улыбнулся расслабленно откинувшись назад. Мерзань не посмеет его ослушаться, можно не сомневаться. Хорошо он придумал правильный ход. И сам чист, ничего плохого в жизни не сделал. Религия Фарида велит ему жить праведно, а для нечестивых дел есть совсем другие люди. Он дотянулся рукой до книги в Софьяновом переплете, лежащей рядом на столике. Вот его учитель, Амар Хаям, философ и поэт. В его книгах вся мудрость этого мира. Это он сказал. Тому, кто не грешил, не будет и прощения. Фарид согласен со всеми его словами. Он наугад открыл томик, начал читать. Холодной думай головой, ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой. К тебе вернется непременно. Медленно-медленно Фарид закрыл любимую книгу.